Он четко отдавал команды, и ничто в его голосе не выдавало то, что он вынашивал в голове в течение долгих-долгих ночей, а планировал в последние несколько дней. И руки его тоже работали, как хорошо налаженные машины. Та внутри черепа он раздвоился. Один руководил началом военной операции, а другой следил за окружающими факторами на случай появления непредвиденных обстоятельств и выбирал удобный момент для начала. — Даю ведомым кораблям команду на повторение моих действий, — пояснил он второму пилоту и скосил в его сторону глаза. Однако его мало интересовало лицо под поднятым стеклом шлем-маски. Он измерял расстояние и рассчитывал внезапный удар, а пальцы его в это время умело бегали по маленькому пульту. Подчиняясь его движениям, бомбардировщик воткнул нос черной усыпанный усыпанной звездами небеса и тоже сделали четыре его близнеца, ведомые компьютерами, связанные с его машиной невидимыми нитями. — Со стороны это выглядело грандиозно. Но то, что готовило случиться дальше, было еще более захватывающе, особенно в плане удаленного внешнего наблюдения. Однако наблюдателей такого класса в наличии на сегодня не было. Единственный возможный кандидат галактолет Т. на свое счастье, трое суток назад ускоренно закончил разгрузку и спешно нырнул в портал, торопясь сообщить на Землю новости. Его отсутствие заочно снимало с Хадаса Кьюма хотя бы часть будущих грехов. Просто чуточку меньше пролитой или испарившейся крови. Вот и все. Хадас повернулся к лейтенанту. «Хочешь повести? Тот сразу кивнул, хотя несколько растерялся от такого предложения. Реакция на внешние события у него и правда была отменная. Подобная передача управления не планировалась вовсе, однако завершающимся в корабле никто не мог наблюдать. Существовали записывающие происходящее устройства, однако возможность прямого подсматривания отсутствовала. Операция проводилась автономно и в режиме радиомолчания по отношению к базе. «Давай, стажер, дерзай!» – подбодрил Хадос и переключил управление. В это время вся группа улучшенных торов уже набирала высоту. Лейтенант впился глазами в дисплей, словно желая познать них сущность мироздания. В лице его сияло торжество, и только напряженное внимание не давало полностью насладиться неожиданной удачей. Он сразу проникся громадным уважением к сидящему рядом корвет капитану. И тут Хадес Кьюм, не глядя в его сторону, нанес долго отрабатываемый удар. Все получилось так просто. Гораздо проще, чем на тренировке. Он даже удивился. А лейтенант уже повис на ремнях, упираясь подбородком в нижнюю часть шлема. Хада совершил обратную операцию с переключением управления. Времени было в обрез. Затем он одной рукой освободил второго пилота от шлема и стукнул его этим головным убором по голове для верности. А уже после его руки легли на пульт. Он приказал окружающим умным инструментам готовить ракеты с проникающей головной частью и одновременно бросил машину вниз. Получилось вовремя. Даже не довершив полный разворот, ему удалось вывести кратер Агамимнон на траверс. Затем он дал команду ведомым кораблям на ожидание, а сам приобрел бешеное ускорение. Его вдавило в кресло, но он уже видел в перекрестии, как прицели игрушечного пулемета, большой лазер. Все его тысячи ячеек одновременно. Под таким углом глубина проникновения боеголовок не являлась предельной, но управляющие лунным лазером электромагнитно-квантовые мозги не были закопаны чрезмерно глубоко. Но даже первоначально нанесенный урон был не так важен. Главным сейчас являлась скорость нападения. При удаче потом можно было действовать в расторопном темпе. Хадес поставил задержку подрыва на 50 метров для скального грунта. Затем пилот произвел пуск сразу двумя хлопушками и тут же ушел самолетом вверх. Заряды были просто смешные по сравнению с любой из колотушек, но Большой не являлся громадной по площади целью. Это был не какой-нибудь мегаполис. Ему хватило, и он ничего не успел. Бомбы пылающими точками от работы ускорителей воткнулись недалеко от геометрического центра ромба и, полыхнув носовым кумулятивным зарядом, вгрызлись в его структуру. А в далекой невидимой глубине они рванули сами. Вполне допустимо. Всего одна из пущенных опередив подругу и уничтожив ее. Оттуда, испрессованной миллионами лет безжизненности почвы, полыхнула 100-килотонным обухом. Сейсмическая волна качнула древний кратер, перемешивая все внутри его, как в стаканчике для игральных костей. Когда Хадас завершил новый разворот, у него больше не было достойных противников на всей Мааре и в ее окрестностях. Однако он поднялся на 14 километров и оттуда в пикировании сбросил в еще не остывший ад внизу новую двойку с задержкой подрыва 150 метров. Он хотел наверняка прихлопнуть накопители энергии. Затем он подрулил к беззащитной, зарытой в луну родимой базе, вызвав из ожидания четыре космолета-помощника. Может быть, здесь его уже ждали, а может и нет. Он действовал подобно машине, и вся техника, которую он правил, чувствуя в нем своего, с радостью подчинялась. Он, не торопясь, затратил на испепеление базы более десяти минут. Дважды он пикировал, и дважды за ним повторял маневр очередной бомбардировщик-автомат повторял до того славного момента, когда оставался в одиночестве, в истинном падении. А там, в их нутрах, лежали редком заранее взведенные мощные десяти-мегатонные бомбы, не могущие проскальзывать в грунт, нроющие в этой малой силе тяжести воронки, 400сот 40-метровой глубины, даже действуя в одиночку. Здесь они взрывались сообща, испаряя несущие их корабли и вырывая у несчастной маары целые кубические километры целиком. От родимой базы не осталось даже намека, Окружающий ландшафт изменился невероятно. Правда, Кьюм не наблюдал это непосредственно, а использовал локатор. Видно, ничего не было. Наконец, он вырулил из полевой радиоактивной извеси, выброшенной на километры, и осмотрелся. Дозиметр на его костюме пылал. Он сжал его в ладони и попытался раздавить. Сделано было прочно. Он уставился на происходящее внизу с высоты ста километров. Почти вся наблюдаемая до горизонта поверхность естественного спутника представляла из себя подобие полевой туманности. Толчки подбросили вверх еще и недавно осевшую пыль воспоминания о ракетной атаке. «А ведь сам аргеда сейчас бы порадовался», – внезапно подумал Хадас. Он отключил все отвлекающие от мысли. В его голове больше не было чувств. Он давил их в зародыше. То, что он сейчас совершил, отсекало его от мира нормальных людей. Да и вообще людей. Вряд ли там внизу сохранились живые после такого мощного умелого удара. А Даже если кто-то и выжил, он сделал это на свою беду. Никакая внешняя помощь не должна больше прийти. Именно для обеспечения второго этапа акции Хадос все еще хранил собственную жизнь. Внимательно осмотрев расположенный перед лицом дисплеи. более для сосредоточения внимания, чем по необходимости, пилот тронул пульт. Он помнил боевые машины, в которых пульт и отображение информации было еще более удобно. После нескольких лет применения все подобные системы списали. Причина была проста и даже не слишком неожиданна. Управлять боевой небесной колесницей стало так просто, что человеку становилось скучно. Тогда он начинал отвлекаться от текущих событий. Мозг незагруженной работы искал дополнительной информации, а ее не было. В слишком препарированном виде она подавалась. В конечном счете и в очень многих случаях это вело к авариям. Космонавт искал дополнительного напряжения в усложнении ситуации и часто не намеренно. Поэтому сегодня применялось гибкое сочетание обоих методов. На дисплее отображалось достаточно данных для усиленной работы извилинами, и в то же время в критических ситуациях, например, в условиях боя, второстепенная информация отсеивалась, пытаясь не перегружать нервную систему мулькопитающего, сидящего в кабине. Немного разгрузившийся, но еще достаточно напичканный оружием космолет выпустил из передней части невидимую струю пламени. Работали корректирующие двигатели. Мощь наличествующего в трюме потенциала, в переводе на обычное взрывчатое вещество, равнялась сотням мировых войн XX века. Но задрался кверху, и затем с кормы ударили основные дюзы. Разогретая в атомной печи топливо толкнула Тор вперед, создавая на борту комфортную силу тяжести. Хадасу некуда было особо торопиться и гнать вперед со вжимающим в кресло ускорением. С увеличением расстояния лунная поверхность становилась более красивой, напоминая фотографию. Убедившись, что все в норме, Хадос Кюм повернулся к повисшему на ремнях второму пилоту. Тот стонал, приходя в чувство. Надо было что-то делать. Если Ферикл был прав, то у него было мало шансов победить этого парня в открытом бою. Несколько минут назад он прикончил тысячи, но это он сделал на расстоянии, не видя испарения их организмов и расплющивания голов опорными балками. А здесь нужно было действовать непосредственно, без промежуточных, облегчающих совесть амортизаторных подушек. Но теперь идти надо было до конца. Оглушенный снова застонал. Это решило дело. Хада состегнулся и, привстав, добрался до его кресла вплотную. Он связал ему конечности, привинтив к сиденью, затем задвинул стекло шлема и закрыл вентиль. Теперь коллега оказался в наполненном живительным воздухом помещении, но без возможности им воспользоваться. После этого Хада свернулся на свое место и закрыл глаза. Ему нужно было сдерживать себя минут пять, а может, 10 учитывая еще неизвестные генетические изменения напарника. Необходимо просто сидеть, ничего не делая, и не реагировать на конвульсии, совершающиеся рядом, как на телевизионный сериал. Ведь во время него вполне можно намазывать бутерброд, глядя на море художественно выполненных сцен убийств. Как плохо, что у него не было личного оружия. Все произошло бы так быстро, и главное, с однозначным результатом. Не доверяло ему родное начальство. Оказывается, не зря.